Глава 72. Внутри дворец выглядел так же роскошно, как и снаружи. Только вместо золотой драконьей чешуи кругом сверкало начищенное до зеркального блеска золото. Стены, потолки, мебель, предметы декора — золото покрывало всё. Я не выдержала и незаметно царапнула золотую стену. «Хотела узнать, она на самом деле из золота, или это только напыление?» Металл под моим ногтем глухо звякнул, увеличив стоимость дворцовых интерьеров в несколько раз. «Никакого обмана! Стены золотого дворца на самом деле отделаны золотыми пластинами!» «Интересно!» — хмыкнула Влада за моей спиной. «А унитазы у них тоже золотые? И ёршики?» Остальные сестры зафыркали и развеселились. Даже мне стало смешно, хотя я совсем не поняла, что такого смешного в золотых унитазах. Одной фразой Влади удалось разрядить обстановку, и давящая аура, которую мы все почувствовали, едва войдя во дворцовые коридоры, пропала. Блеск золотой роскоши больше не подавлял, а напротив, казался несколько излишним, вычурным. Возможно, здесь, внутри, тоже действовала магия разума, заставляя посетителей терять голову и чувствовать себя слишком мелким и незначительным, чтобы противостоять золотым. И только Света по-прежнему смотрела на Шарко и его дворец с восторгом. «Катя!» — я толкнула локтем сестру и кивнула, указывая на Свету. «Почему она такая?» «Я не знаю», — также шепотом ответила Катя. «Я уже сто раз приложила ее магией, но на нее почему-то не действует». «Я же говорила, это ее наречённый», — присоединилась к нашей беседе Саша. «Вон, смотри, ведь он тоже на нас не смотрит, только на нее. И это тоже было правдой. Шарко иногда оборачивался, как будто бы для того, чтобы убедиться, что мы по-прежнему идем следом. Но при этом его взгляд прикипал к свете, а самодовольное и высокомерное выражение лица на мгновение застывало, превращаясь в неподвижную маску. Словно он не хотел, чтобы мы знали его истинные чувства. «Не было печали», — нахмурилась Алиса. «Не могла Света выбрать, кого получше, а не этого напыщенного павлина. Да вы только посмотрите на него! Так надулся от чувства собственной значимости, того лопнет. «Что будем делать?» Ками тоже смотрела на нашу сестру, попавшую в сети Золотого, с тревогой. «Пока ничего», — ответила Влада. «Понаблюдаем». «Если он и правда истинный нашей Светы, то не причинит ей никакого вреда. А если Света сошла с ума и просто запала на этого древнего старца, то...» «Да блин, не похоже наше света на того, кого можно завлечь золотом и бриллиантами!» «Согласна», — кивнула Алиса. «Давайте исходить из того, что мы с вами нашли седьмого неправильного дракона. Теперь надо найти способ, как объяснить золотому, что он тоже ненормальный». Наши перешептывания остались незамеченными золотым. Но дружный хохот, который раздался после фразы Алисы, не услышать было нельзя. Золотой резко развернулся и, наконец-то, уставился на нас, а не на свету. Его взгляд метал грома и молнии, но он сдержал свой гнев. «Я вижу вам весело», — дернул он бровью. Хотел изобразить удивление, но получилось скорее нервно. «Отлично! Я рад, что моя компания вызывает у вас радостный смех. Обещаю, очень скоро я познакомлюсь с каждой из вас поближе». «Очень близко», — довольно осклабился он. «Ага», — равнодушно зевнула Влада, чем вызвала у Золотого еще одну волну злости. «Мы в курсе. Ждем, не дождемся». «Когда же ты снова пришлешь к нашему ужину дюжину новых и сладких галош?» — пропела Алиса с нотками ехидства. Дружный хохот заставил Шарко заскрипеть зубами. Кроме него не смеялась еще Света. Она смотрела на взбешенного дракона с бабьей жалостью, с которой смотрят на пропащего алкоголика. Как и я. Ну, я опять не поняла, при чем тут ужин и дюжина галош. И почему они сладкие? «Вас проводят в ваши покои», — рявкнул Золотой и побежал. Мне даже показалось, что ему страшно захотелось обернуться, чтобы выплеснуть эмоции. Но не может же глава «золотого рода» быть столь неуравновешенным. Или случилось что-то такое глобальное, что выбило его из колеи настолько сильно. Например, появление истинной, нареченной. Неважно, как назвать суть того притяжения, которое чувствуют драконы к своим избранницам. «Чего это он?» — удивилась Саша. «Чего, чего?» — вздохнула Света с жалостью. Вы же, девочки, кого угодно из себя выведите своими шуточками. А Шарко... Его имя она произнесла с нежностью. Очень чувствительный и утонченный, хотя тщательно это скрывает. Кто чувствительный?» — нахмурилась я. «Глава рода золотых драконов, который много веков планирует захват власти, собрал целую армию своих потомков и хочет использовать нас для еще большего усиления своего рода? Света, ты сошла с ума!» Шарко властный, безжалостный и жестокий. Если бы мы не были нужны ему, как инкубаторы для драконят, он в ту же секунду, без малейших колебаний, прихлопнул бы нас всех одной лапой. Ты вообще в курсе, что он один из старейших драконов и после оборота такой огромный, что вряд ли помещается на своем дворе? Поэтому избежал. Если он обернется здесь, то разнесет свой дворец по кирпичику, Сёстры слушали меня и согласно кивали. Они тоже видели то же самое, что и я. А вот Света сжала губы, как будто бы обиделась. Нельзя судить о драконах и людях столь поверхностно. Я же говорю, он скрывает настоящего себя от всех. А на самом деле, я уверена, он совсем не такой. Он добрый, нежный и ласковый. Но я бы предпочла никогда этого не узнать, отрезала Влада. «Девочки, я думаю, он постарается разделить нас, расселить по разным комнатам. Но мы должны быть вместе, когда драконья армия атакует Дворец Золотых. Поэтому не расслабляемся, не теряем головы и собираемся здесь, сразу, как только услышим звуки боя. Всем ясно?» «Ясно», — кивнула я. Влада права. «На месте Золотого я поступила бы так же». Неизвестно, что там за пророчество или проклятие, но Золотой явно в курсе. Или догадывается. Не зря он так упорно охотился на нас. «Ясно», — вздохнула Света, хотя наш план ей совсем не нравился. «А может быть, просто поговорить с Шерко?» «Я уверена, как только он узнает, что между вами и вашими драконами настоящие чувства, то сразу отпустит их. Света, не дури!» Алиса подошла к сестре и положила руку на плечо. «Мы понимаем, что он тебе нравится. Но нельзя настолько отрываться от реальности, даже по отношению к тому, кого любишь. Шарко не добряк, и доверять ему нельзя. Мы должны вызволить своих драконов и сбежать отсюда все вместе. Если ты ему нужна так же, как он нужен тебе, то пусть прилетает в наш приют и живет там, вместе с тобой, как наши драконы». «Ваши драконы не главы рода», — качнула головой Света. «На них нет такой ответственности, как на Шарко. Или у них нет таких амбиций», — улыбнулась Ками. «Мой Уно — глава рода, но он передал полномочия своему дяде, потому что не хотел решать судьбы других драконов, когда его самого не устраивала его собственная судьба». «Не думаю, что род твоего Уно такой же большой, как род Шарко», — Света упорно защищала своего избранника. Если в любой другой ситуации я, скорее, порадовалась бы за сестру, то сейчас вспыхнувшие в свете чувства пугали. Во-первых, вдруг сестра в любовном угаре, думая, что Шарко такой же, как наши ненормальные драконы, расскажет Золотому о наших планах. А во-вторых, она могла ошибаться. Вдруг Золотой никакой не суженый, просто магия Кати почему-то не смогла нейтрализовать магию Золотого. Я напрягла память, пытаясь вспомнить, в какой именно магии был силен золотой глава золотого рода. «Не может быть!» — ахнула я. «Девочки, представляете, я помню, что у Шарко нет никакой магии». «И что это значит?» — насторожилась Влада. «Это значит, что кто-то заставил меня забыть о том, что она есть». «Но такого просто не может быть, понимаете? У всех драконов есть магия». хотя бы огненная. Выходит, золотой маг разума, догадалась Катя. Скорее всего, кивнула я и позвала сестру. Света, я очень тебя прошу, не доверяй ему. Может быть, ты и права, и Шарко хороший. Но давай сначала сделаем то, зачем мы пришли сюда, а потом разберемся с твоими чувствами. Хорошо? Хорошо, немного подумав, кивнула она неуверенно. Я подожду, когда ваши драконы и вы будете на свободе, но сама останусь здесь. И если я ошиблась, — на ее лице мелькнула грусть, — значит, помяните меня, когда меня не станет. Но я не могу уйти от него. Я знаю, что нужна ему больше, чем он мне. Он такой одинокий и из-за своего одиночества совершает столько плохого.